Казки хитрого лиса. Вечер сон. Пришла как-то лиса к реке, а там медведь рыбу ловит. Захотелась по реке в нерыбке, да уж больно лапы мочить неохота. Подумала она, подумала и говорит. Михаила Потапыч, вчера сон не хороший видела. Неслед тебя нынче. Рыбу есть. Я в сны не верю, отмахнулся медведь. Ой, зря. Хочешь проверить? Сначала мне рыбки на пробу дай. Если хорошо окажется, тогда и ешь себе на здоровье. Я и без пробы вижу, что она хороша. Заупрямился косолапый, но пруток не отстаёт. Не всё правда, что видно. Я бы мимо прошла, слово не сказала. Но тебя сильно уважаю. Ты в лесу фигура заметная. Вот я и подумала, у школе суждено кому пострадать. Так лучше мне. Не хотелось медведю рыбой делиться. Да как после таких слов не уступить? Дал он лисице рыбину, да ее в миг проглотила и говорит: "А что-то я не разобрала. Дай-ка еще попробую". Напробовалась Патрикеевна до отвала, а от жадности остановиться не может. Когда еще на дармовщинку? А лакомিৎ придётся. Так объелась, то же вот заболел. Заохохла лисица, застонала: "Ой, ой! Сон в руку", говорит. "Видишь, как у меня живот раздулся? Товой гляди, лопну. Если б не я, ты бы пропал". На ту пору мимо волк пробегал. Глядит На земле лиса лежит, едва дышит, а над ней медведь сидит. Чё это вы тут делаете? – спрашивает волк. Да вот, Патрикеевна вещи, что он видела, рассказал медведь, как лисица его спасла, а плутовка молчит, только скрив на головой кивает в знак согласия. Вот и не верь после этого с нам задумчиво произнёс волк А лисица не теряется хоть и объелась, а соображает, что к чему На волка поглядела и говорит: "Я-то ещё что? Я в том же сне и тебя видала. Так что, если добычу какую поймаешь, неси ко мне". Тех пор Повадилась рыжая плутовка весь чистный видеть. Раздобрела потряженно. За едой бегать не надо, знай себе спи. Зато волку туга пришлось. Что ни день, лисица его вас не видит. Только волк на охоту соберется, а она тут как тут. Учти, говорит серый, я нынче опять сон. Нехороший, видела. И вот однажды волк не утерпел. Всё равно один конец, думает. Так уж лучше с этим помиреть, чем с голоду. Поймал добычу, проглотил и лёг смерти дожидаться. Кляс лежит, другой ничего. Только приятная сытость в желудке. Понял он, что лиса ему голову морочила. Расчерепел волк, побежал плутовку искать. Она ему навстречу, легко напоминев. "Ты что же, рыжая, обманывать меня надумала?" грозно зарычал волк. "А в чём дело, патишка? Что ты нынче такой сердитый?" невинно глядя на волка, спросила лиса. Вот я тебе покажу, сердитый, узнаешь, как меня дурачить. Бросился волк на лисицу. Та наутек, забилась в нору, а волк возле стережет. Дождусь я тебя, лох и обманщицу разору. Видит Патрикеевна плохо дело и говорит: "Зря ты куманюк на меня направил и ну наговариваешь. Ты прежде по совести разберись". А потом угрожай? Можно и по совести. Согласился волк. Признавайся, не ты ли говорила, что сон не хороший видела? Я, батюшка, кивнула лисица. Врет твой сон. Я наелся досыта и жив здоров, как видишь. А все ли ты съел? Или что осталось? Потерялась лисица. Какое там осталось? С голоду не заметил, как проглотил. Облизнулся волк. Тут и оно, что мой сон нехороший сбывается. Я как раз видела, что останусь ни с чем. Да еще с тобой по вздорю. Так в чем же ты меня винишь? вздохнула Патрикеевна. Ничего на это волку возразить. Потесал он лапой за ухом и потрусил прочь. Только стой поры, леса на всякий случай подальше от своего серого родственника держи.